Издательство Бомбора. Океан книг. Броди Рамен. Идеальное лекарство. Записки врача о беге. Моей семье, которая всегда поддерживала меня, когда дорога казалась длинной. Предисловие. Я просыпаюсь, подскочив от твоей сирены скорой помощи, заполнившего ночь. Потом звучат слова из системы оповещения больницы. Анестезию в отделение неотложной помощи. Статум. Бегут люди, до меня эхом доносятся требования лекарства и кислорода. Помещения кишат человеческими телами, которых срочно проталкивают вперед. На протяжении всей нашей жизни мы бегаем по разным причинам. Дети бегут ради чистейшего удовольствия, догоняя или удирая, взволнованные этой охотой. Мы бежим к финишной черте, к безопасности. Человека полицейского ударили ножом в шею. Снаружи стоит дюжина полицейских машин с мигалками. Еще больше врачей вызывают статум в отделении неотложной помощи. «Статум» на латыни «немедленно». «Мы многое хотим срочно». Нашим пациентам немедленно нужна кровь или лекарство. В современной жизни так много делается на бегу. Мы бежим, чтобы помочь тем, кому нужна помощь. В Древнем Риме бег был метафорой жизни. Филон Александрийский заметил. Редко случается, чтобы Бог позволил человеку пробежать гонку, именуемую жизнью от начала до конца, ни разу не споткнувшись и не упав. Ночью полицейский умирает, и когда на следующее утро я выхожу из больницы, это поражает меня. Мы не смогли его спасти со всеми нашими распоряжениями о статум, со всей мощью современной медицины. Я иду домой по обледенелому тротуару. Ветер закручивает снег в зыбкие спирали. Я заканчиваю ординатуру по первичной медико-санитарной помощи и собираюсь начать еще один год обучения, посвященный ВИЧ и наркологии. В Атаве зима и моя жизнь сделала немало поворотов, прежде чем привела меня именно в эту больницу заниматься именно этой работой. Десять лет назад, когда я начинал учиться на бакалавра политических наук, я попал в плохо освещенный ресторан на вечеринку по случаю дня рождения. Недавняя выпускница той же программы рассказала мне, что решила сменить специальность и заняться медициной. Когда она привела свои доводы, желание работать с людьми, заниматься наукой, понимать человеческое тело, я понял, как должен поступить. Я прибежал домой, бросил учебу и записался на подготовительные курсы для поступления в медицинский. Та девушка оказалась моим проводником, и я собирался последовать ее путем в медицине. «Случай благоприятствует подготовленному уму», сказал Луи Пастер, имея в виду свои собственные открытия. Иногда вы не осознаете главную истину, пока какой-то случай не отдергивает занавески, чтобы показать то, что вы видели все это время, или подтолкнуть их к свершению чего-то, что уже ждало внутри. Так было и с медициной, и с бегом. Когда пришло время стать бегуном, случайная беседа с братом наставила меня на путь, следуя по которому я живу и дышу бегом, наслаждаюсь его красотой и заглядываю в его научные основы. Сейчас я бегаю почти каждый день и работаю в Атаве на стыке наркологии и первичной медицинской помощи. Я написал книгу об опиатной эпидемии и махинациях Бигфармы. Собирательное наименование крупных фармацевтических компаний. Примечание переводчика. Я знаю, что есть лекарства, которые спасают жизнь, но еще я помню, что медицина и общественное здравоохранение это нечто большее, чем таблетки и инъекции. Я хочу исследовать значение физических упражнений для улучшения здоровья. И когда третий десяток моей жизни подходит к концу, и на горизонте вырисовывается новый рубеж, я хочу знать, как научиться быть лучшим бегуном, как сохранить пластичность своего тела и разума, и каким образом оказаться на высоте, старея настолько элегантно, насколько это возможно. Для меня наступило время написать о беге». Как-то я слушал интервью одного писателя, в котором он сказал, что вы должны браться за книгу, лишь когда не можете от этого удержаться, а слова льются сами. Такое непреодолимое желание я чувствую, когда дело касается бега. Я просто не могу удержаться от того, чтобы не надеть кроссовки, выйти за дверь и начать переставлять ноги. Я увлекся бегом и тем, что означает быть бегуном. Еще меня вдохновляет растущий массив научных данных, которые говорят нам, как бегать быстрее и дальше, и показывают, что бег – это мощный способ улучшить физическое и психическое здоровье. Я написал эту книгу, потому что не мог остановить слова, которые рождались сами. Каково ваше первое воспоминание о беге? Я учусь во втором классе, и сегодня ясный день. Все гонятся за мной. Я вижу толпу детей и ощущаю вселенскую необходимость ускользнуть от волны, проскочить возникшую прореху, увернуться от их рук. Я в восторге от скорости, которую развивают мои ноги. Я быстр, и мне нравится это чувство». Роджер Баннистер, английский врач, ставший первым человеком, пробежавшим милю менее чем за четыре минуты, описывает, как в детстве он стоял босиком на твердом сухом песке и чувствовал себя ошеломленным красотой. В своих мемуарах «Двойные следы» «Твин Тракс» он пишет. «На этот раз ничто не могло отвлечь от ощущения близости к природе. В этот величайший момент я подпрыгнул от радости и побежал. Я был поражен и напуган огромным восторгом, который смогли вызывать несколько шагов. Теперь я бежал, и новый ритм вошел в мое тело. Я открыл для себя новое единство с природой, Я нашел новый источник силы, источник, о существовании которого не мог и подумать. Моя обычная пробежка начинается от дома. Я выхожу из парадной двери и медленно бегу по тротуару, поворачиваю направо и через минуту уже следую вдоль канала Ридо, искусственного водного пути, который проделывает 200 километров от озера Онтарио, прежде чем разделить Атаву пополам. Я бегу вдоль канала, потом под мостом на Бронсон-стрит. Тяжело дыша, я покидаю свой переполненный район старых кирпичных домов и прибываю к озеру Доу. Оно простирается передо мной, а за ним располагаются дендрари и городская экспериментальная ферма. Я бегу вдоль озера, а затем поднимаюсь по небольшому склону, где летом работники открывают шлюзы, поднимая или опуская плывущие лодки. Слева от меня — Карлтонский университет, где в 1970-х мой отец изучал журналистику и экономику. Я пробегал тут так много раз, что резкие различия между временами года в Канаде сливаются в моем сознании. Зимой канал промерзает до дна, и я сбегаю по покрытой резиной лестницы, чтобы присоединиться к тысячам конкобежцев, скользящих туда-сюда по замерзшей глади. Я остаюсь на снежной насыпе сбоку от очищенного льда и сосредотачиваюсь на своем дыхании и ногах, выглядывая трещины и бугры на льду. Иногда я бегу по тропинке вдоль канала, когда темно, и только сияние месяца освещает мне путь по опавшим листьям. Иногда это середина лета, когда солнце стоит в зените. Иногда это 6 утра, и мои дети только просыпаются весенним днем. Я добираюсь до бухты, где река Ридо впадает в канал, и плотина контролирует поток воды. Как-то мартовской ночью я замечаю на реке лодку с яркими огнями, освещающими ей путь. Я никогда не видел этого раньше. Я останавливаюсь, чтобы посмотреть, как нечто похожее на колесный пароход поворачивается и выползает на все еще твердый лед реки, прежде чем тот проседает и передняя часть судна опускается. Это ломают лед в ожидании грядущей оттепели. Я испытываю благоговейный трепет, наблюдая, как механический зверь работает всю ночь. Это чувство смешивается с другими физическими и эмоциональными порождениями бега, жаром, эйфорией, одышкой, спокойствием. Потом я сижу на заднем крыльце и смотрю в ночь. Думаю о том, что я видел. Моё дыхание замедляется, пульс приходит в норму, В мозге раскручивается нейрохимический вихрь, заставляющий бежать снова. Более 10 миллионов человек в Северной Америке бегают не менее 100 дней в году. За последнюю тысячу лет бегуны побывали охотниками, гонцами и защитниками. Мы научились бегать в африканской саванне. Бегуны были нервной системой империи инков. Посыльные соединяли глубинку с центром власти. В Германии бегуны распространяли новости и разносили личные письма вплоть до XVIII века, когда их заменила развивающаяся почтовая служба. Мы изобрели сидячий мир, а затем открыли бег труссой. Мы рассказывали себе истории о великих бегунах, а затем создали марафон, чтобы прославить путешествие гонца. Однажды в холодный канун Нового года, 31 декабря, я участвовал в Otavus Resolution Run, Забеги на 5 километров в ледяной темноте. Сотни бегунов выстроились в шеренгу для последней гонки года. Точка разворота находилась в нескольких метрах от моего жилища, и когда я добрался до нее, мне захотелось сдаться и побежать к домашнему теплу. Мы все страшно замерзли, простояв на улице полчаса перед стартом. Температура была намного ниже нуля — И через несколько минут после выстрела стартового пистолета на моих бровях и ресницах и ним застыла влага. Я пытался сморгнуть лед, пробираясь в темноте сквозь толпу. У нас не было цифровых датчиков или километровых отметок. Молния на беговой куртке, выданной мне с гоночным снаряжением, уже сломалась. Что это был за забег? Он подарил мне радость проститься со старым годом, но вы обещал стать лучше. В следующем году я буду стараться улучшить время в забеге на 10 километров. Я собирался в первый раз участвовать в гонке по природному рельефу и пробежать свой первый марафон. Мне не терпелось начать».